10 июня первого года миссии, день 27-й, на травер земеловых утесов Дувра. После короткого завтрака, когда были убраны швартовы и подняты якоря, Андрей Викторович и Сергей-младший длинными шестами оттолкнули отважный от берега. Затарахтел мотор, и капитан, обогнув песчаную косту, через протоку вывел корабль из уютной бухточки на простор речной волны. Форштивий легко резал воду. Парус, поймав лёгкий западный ветерок, добавил ходу извозвости. За кормой рассеивался сизый угар моторного выхлопа. На бакее вперёд смотрящими стояли Сергей младший и Катя. Путешествие продолжалось. Примерно через час в глубине английского берега показались сверкающие в ярком утреннем свете меловые утёсы Дувра. Впрочем, высокий и обрывистый правый берег реки также был сложен из похожих меловых пород. Правда, обрывы там были значительно меньшей высоты. Сразу за тем местом, где в их будущем был расположен порт, давший название этим утесам, Великая река повернула почти точно на юг, обходя длинную каменистую гряду, затопленную морем в более поздние времена. Справа возвышался крутой и обрывистый британский берег. Слева тянулась холмистая степная равнина, которая в будущем станет французским департаментом Па-де-Кале. Стоя у штурвала, Петрович краем глаза заметил, как Лиза с решительным видом взяла его товарища по дружбе и увлекла в сторону кормы, наверное, поговорить за жизнь. Оглядываться у него не было никакой возможности, а слова заглушались тарахтением двигателя. Когда некоторое время спустя они вернулись, Андрей Викторович, как и положено старому солдату, не знающему услов любви, выглядел весьма озадаченным, а на губах у счастливой Лизы играла загадочная улыбка. Подруга мимоходом сказала Лизе, сменившаяся с вахт окатя: "Съешь лимон". Слишком много сладкого – это вредно. На себя посмотри, подруга!» Девушка гордо вскинула голову. «Со своим Сергеем счастлива и довольна, как кошка!» «Тихо, леди!» – вмешался в разговор бывший физрук. «Не надо ссориться. Живите сами и давайте жить другим, пока эти другие не мешают вам, и сами никому не мешайте!» «А мы и не ссорились?» – сказала Катя, высунув язык. Просто слишком много сладко, во вредно. Сама такая, ответила Лиза. Хватит, я сказал, нахмурился мужчина. Сейчас обе у меня получите по наряду на кухню вне очереди. Слушаюсь и повинуюсь, товарищ старший прапорщик. Лиза вскинула руку к чёрной вязаной шапочке. Разрешите выполнять? Выполняй, сказал тот. И девушка быстро юркнула по трапу в трюм, делиться своим счастьем с Мариной Витальевной. Катя же, хмыкнув, поднялась на бак к своему супругу Сергею младшему. Пришла их очередь принимать вахту в перед смотрящих. Что это такое с нашими девками? пожав плечами, спросил Андрей Викторович у коллеги, сдавшему вахту у штурвала геологу. Они как с ума посходили. Тот осмотрелся по сторонам. Понимаешь, Андрей, тихо сказал он. Сегодня в нашем девичнике произошла своего рода революция. До того, если не считать Виталиевну, высшую точку в рейтинге занимала Катя, единственная замужняя дама, своего рода первая леди, которой вполне официально можно было всё. А Лиза и тем более Аляля находились по отношению к ней в подчинённом положении. И что из этого следует? А задача нас спросил бывший военный. А то, что если Ляля станет моей женой, Ализа твоей, с того момента вся женская иерархия перевернётся вверх ногами, так как наш с тобой статус куда выше, чем у Катиного Сергея. Вот от этого она и бесится. Теперь понятно, кивнул Андрей Викторович. И что нам с тобой делать? А нам ничего делать и не надо. Ляля и Лиза девки неплохие. Мы с тобой тоже далеко не старики. Так что пусть всё идёт как идёт. А Катя перебесится и успокоится. Сегодня вечером Витальевна как раз по этому поводу собирает большой сход. Там всё подробно и обговорим.